— Сержант. Он затевал этот разговор с каждым бойцом в отряде и не по разу. — С виду нормальный парень, а ты. Каждый человек должен определить для себя какие-то вещи, — мусолил он в который раз. И сержант уже догадывался, к чему идет речь. Слушал лениво, не без тайной иронии. — Я знаю, чего никогда не позволю себе, — говорил он, — звали его Витькой. — И считаю это верным. И знаю, чего не позволю своей женщине, своей жене. Я никогда не буду пользовать ее в рот. И ей не позволю это делать с собой, даже если она захочет. И никогда не буду пользовать ее... Ты уж рассказывал, ведь обрывал его сержант. Я помню, куда ты ее не будешь. Я даже готов разделить твою точку зрения. Зачем ты только всем про это рассказываешь? Нет, ты согласен, что если совершаешь такие поступки, значит, ты унижаешь и себя, и свою женщину, — возбуждался Витька. Сержант понимал, что в липы сейчас ему нужно будет либо соврать, либо спорить на дурацкую тему. Ответить, что ли, Витьке, чего бы он сделал сейчас со своей любимой женщиной? — Лучше скажи, Витя, почему ты рации не зарядил? — поменял сержант тему. Витька хмурил брови и норовил выйти из полутня блокпоста на еле-еле рассветную улицу. — Нет, ты постой, Витя, — забавлялся сержант, будоражив, пригасший уже настрой. — Ты почему рации взял полумертвый? Ты от чего не зарядил аккумуляторы? Витек молчал. — Я тебе три раза сказал, заряди, проверь, заряди, не унимался сержант, ерничая и забавляясь. Ты все три раза отвечал, зарядил, проверил, все в порядке. Ведь хватило же почти до утра, отругивался Витька. — Почти до утра. Они сдохли в три часа ночи. А если что-нибудь случится? — Что может случиться, — отвечал негромко Витька, но таким тоном, чтобы не раздражать, примирительным. У сержанта действительно не хватило раздражения ответить. Он и сам не очень верил. Их отряд стоял в этой странной жаркой местности, в гористой границе, уже месяц. Пацаны озверели от мужского своего одиночества и потной скуки. Купаться было негде. В близлежащее село пару раз заезжали на козелке и увидели только коз, толстых женщин и нескольких стариков. Зато сельмак и аптека выглядели почти как в дальней, тихой, укромной России. Пацаны накупили всякой хрустящей соленой дряни, ехали, потом плевались из окна с корлупками орешков и соленой слюной. База находилась в 10 минутах езды от села. Странное здание. Наверное, здесь хотели сделать клуб, но устали строить и забросили. Они спали там, ели, снова спали. Потом остервенело поднимали железо, напрягая бордовые спины в синих жилах. Походили на освежеванных зверей, пахли зверем, смеялись, как волки. Бродили первое время по окрестностям, с офицерами, конечно, осматривались. Парень по кличке Вялый наступил как-то на змею и всех позвал смотреть. «Ядовитый», — сказал Вялый, — довольно. На скулах его виднелись пигментные пятна. Змея яростно шипела и била из злой головкой о носок ботинка. Вялый смеялся. Придавил ей голову вторым ботинком и разрезал змею надвое жутко наточенным ножом. Поднял ногу, и хвост танцевал напоследок. После того, как пацаны пристрелялись из бойницы и блокпостов, шуметь и переводить патроны запретили. А так хотелось еще немного пострелять, представить атаку бородатых бесов с той стороны гор, и эту атаку отбросить, рассеять, порвать. У них было три блокпоста. Два бестолковых и еще один на каменистом и пыльном пути с той черной невнятной стороны, где жили обособившиеся злые люди. Сегодня пацаны стояли на блокпосту, что располагался у дороги. Здесь была и стационарная рация, но позапрошлой смены что-то учудило. Нажрались, наверное, черти, то ли уронили ее, то ли сами упали сверху. Не работало потому. радис собирался сегодня с утра приехать чинить. Белый смотрел в рассеявшуюся темноту. Сержант был готов поклясться, что у Вялого дрожат ноздри и пигментные щека вздрагивает. Вялый хочет кого-нибудь загрызть. Он наехал сюда убить человека, хотя бы одного, даже не скрывал желания. — Здорово увидеть, как человеческая башка разлетается, — говорил, улыбаясь. — Вялый, долго ты собираешься продержаться на этом блокпосту? — спрашивал иногда сержант. «А чего не продержаться?» — отвечал Вялый, без знака вопроса, без эмоций, и трогал стены, шершавый бетон. Ему казалось, что бетон вечен. Сам он вечен, и игра может быть только в его пользу, потому что как иначе? В семь утра, ну, полвосьмого, их должны были сменить, и сержант, лежа поверх спальника с сигаретой в руке, посматривал на часы. Хотелось горячего, на базе, наверное, борщ, сегодня среда, значит, борщ. Курилось тошно от того, что голодный, дым рассеивался в полутьме. Их было шестеро, еще Рыжий, Кряж и Самара. Самара, самый молодой из них, служил в Самаре. Рыжий был Лыс, за что его прозвали Рыжим, мало кто помнил, и сам он не вспоминал. Кряж отличался малым ростом и странной, удивительной силой, которую и применял как-то не по-человечески. Вечно что-то гнет либо крошит, просто из-за Сержант, его все называли сержант, иногда хотел, чтобы Кряж подрался с Вялым. Было интересно посмотреть, чем кончится дело, но они сторонились друг друга. Даже когда ели тушенку из банок, садились подальше, чтобы случайно не зацепиться локтями. Бялый порылся в рюкзаке, ища, что пожрать. Тоже проголодался. Вообще он неустанно себя насыщал, упрямо двигая пигментными скулами. Кряж напротив, ел мало, будто нехотя. Мог казалось, и вовсе не есть. Когда Вялому хотелось насытиться, он становился агрессивен и придирчив, доставал кого-нибудь неотвязно, при этом очень желал пошутить, но не всегда умел. Витек позвал он, — «а зачем ты сюда приехал?» «Я родину люблю», — ответил Витек. Вялый поперхнулся. «Охереть», — сказал он. «Какую родину?» Витек пожал плечами, мол, глупый вопрос. «Родину можно дома любить, понял, Витек. Вялый нашел, наконец, древнюю горбушку рженого и отщипывал пальцами понемногу, прикармливая себя. — А сюда ездить за тем, чтобы родину любить, — это извращение. — Хуже, чем если в рот, понял? — Ты, значит, извращенец? — спросил Витька. — Конечно, — согласился Вялый. — И Самара извращенец. — Смотри, как он спит. — Как извращенец. — Я не сплю, — ответил Самара, не открывая глаз. — Слышишь, что ответил? — Я не сплю, — отметил Вялый. А с первой частью моего утверждения он согласен. И сержант-извращенец. Вялый посмотрел на сержанта, надеясь, что тот поддержит шутку. Сержант забочковал сигарету о стену и от нечего делать сразу прикурил вторую. На взгляд Вялого не откликнулся. Он не помнил, когда в последний раз произносил это слово «Родина». Долгое время ее не было.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 Еще в армии казались постыдными разговоры иных, что вот у него мамка, она, не знаю, что там она, варит суп, пирожки делает, в лобик целует. Это что, можно вслух произносить? Да еще при мужиках не вриты Это и про себя-то подумать стыдно. Серьезно думать можно только о том, что Витьку пугает. Впрочем, и здесь лучше остепениться. Какой-то нервный стал опять. Иногда, помнил сержант раз в несколько лет, Он начинал чувствовать странную обнаженность, словно сбросил кожу. Тогда его было легко обидеть. Первый раз еще подростком, когда это нахлынуло, он обескураженный и униженный прятался дома, не ходил в школу, знал, что его может безнаказанно задеть любое ничтожество. Потом, повзрослев, так напугался очередной своей слабости, что начал пить водку и едва развязался с этим. Последний раз болезненность пришла, когда родились дети, два пацана. И тогда сержант сбежал от этого чувства, обретшего вдруг новые оттенки и почти невыносимого. Вот сюда, на блокпост сбежал. В сущности, — понял сержант теперь, — чувство это сводилось к тому, что он больше не имеет права умирать, когда ему захочется. Выяснилось, что нужно сберегать себя. Как же это унизительно для мужчины. Сержант никогда всерьез своей жизнью, не дороживший, вдруг удивился своей очевидной слабости. «Человек — такое смешное существо», — думал он, глядя на парней, качающих железо. «Такой кусок мяса, так много костей, а надо ему всего несколько граммов свинцовых. Да что там свинцовых? Тонкой иглы хватит, если глубоко она. Жить в полную силу, ограничивая себя во всем, мало спать, почти не есть. Все это давалось сержанту без труда. Мало того, он никогда не видел особой ценности в человеческой свободе, считал ее, скорее, постыдной». О свободах в последнее время так часто говорили разные неприятные люди, но, слушая их, сержант был почти уверен, что, произнося «свобода», они имеют в виду нечто другое, цвет своего лица, быть может. Никто не говорил, что самая страшная несвобода — это невозможность легкости при главном выборе, а не отсутствие нескольких поблажек в пошлых мелочах, введенных, как выяснилось, к праву носить глупые тряпки, Ходить ночью танцевать, а потом днем не работать, а если работать, то черт знает, над чем, по чем и зачем. Недавно сержант сделал выбор. Ему так казалось, что сделал. Он мнилось ему, выцарапал себе право не беречь себя и уехал. Но теперь лежал, чувствуя плечом холод бетонной крошки, и скучал: не о ком-то, а пустой, без привязки, бесцветной скукой. Ничего не происходило. Даже забирать их никто не ехал. Только там времени, сержант просил Самар, не открывая глаз. — Девятый час, — ответил сержант, не глядя на часы. До десяти они провалялись почти спокойно. Потом заволновались. — Ну, Витя, ну, чудило, молись теперь. Снова начал заводить себя сержант. — Зарыть тебя мало. Витька молчал. — Иди залезь на дерево и маши платочком, чтоб тебя с базы заметили, — сразу вмешался Вялый. Кряшу и Рыжие наблюдали за дорогой. Как заступили в четыре ночи, так и не сменялись. — Вялый, смени Рыжего, пора уже, — сказал сержант. — Чего пора? Я свое отстоял, — откликнулся Вялый. — Вон, пусть Витя идет. Вялый помурыжил в голове какую-то мысль. Ему хотелось позлее сострить что-нибудь про то, как Витю стоило бы и пользовать. Но ничего толкового на ум не пришло. — И Вить с тобой пойдет, — ответил сержант и поднялся сам. Это был простой психологический жест. Вставать ему никуда не надо было, но если ты на ногах, твои команды действуют лучше, чем из положения лежа. Вообще, с такими зверями, как вялые, лучше держать себя построже и стороже. В пустых песках субординация иногда забывается. — Что стряслось-то? — думал сержант, без толку, пройдясь взад-вперед. — Куда все запропали? Сигарета скоро закончится. Кряж уселся на корточке и начал мять пустую консервную банку, превращая ее в блин. — Этого кряжа, — вспомнил сержант, — единственного в отряде пугалась полковая овчарка, не боявшаяся даже без задиравшего ее вялого. Хотя Кряж ничего дурного ей не делал. Просто начинал трепать за холку, а потом, незаметно для себя самого, стремился повалить на землю и дальше уже не мог сдержаться, чтобы не поиграть еще. Не давал псу подняться, бодал его и подминал тяжелыми руками, пока собака с непривычным, почти на истерике визгом не высвобождалась. Делала потом широкие круги, косясь на Кряже глазом, напуганным и бешеным одновременно. Кряж стоял тогда без улыбки, не совсем даже разобравшийся, что стряслось. И похож он был на тяжелую и, может быть, подводную коряжину, на которую, если наедет лодка, то расколется пополам. — Кряж, я забыл, у тебя дети есть? — спросил сержант. Он вдруг не без ужаса представил, как кряж будет играть со своими чадами. Кряж пожал плечами. «Откуда — Откуда? — странно ответил он. — А ты спроси у Витьки, откуда они берутся, — откликнулся вялый. — А то ты, наверное, не так пользуешь подругу. Напутал все. гряж хмуро посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос вялого. «Самого его, видно, не было за стеной. Так ты женат?» — спросил сержант. Кряж пожал плечами так, словно ему самому было неясно, женат он или нет. Самара отвернулся на бок и вроде заснул. Рыжий сидел у стены, привалясь к ней голой головой. Странно, что его затылку не было больно. Нет большей пустоты, чем в ожидании. Сержант еще в детстве пытался развеселиться в любую тягостную минуту, говоря себе. «А вот ты представь, что тебе умирать надо сегодня. Какой тоской ты тогда вспомнишь это время, казавшееся совсем нестерпимым. Наслаждайся, придурок. Дыши каждую секунду. Как хорошо дышится!» Достал да уже тут лежать, вдруг поднялся Самара. Сна у него не было ни в одном глазу. «А чего ты? Спи!» — предложил сержант. «Вернешься на базу, все одно будешь спать. Там другое дело». Там я буду спокойно спать, а тут... Машина, что ли, у них сломалась?» Сержант не ответил. Разу все три?» — спросил за него Рыжий. В отряде было три машины. Ну, уехали куда на двух», — предположил Самара. «Куда?» — откликнулся Рыжий. «В Россию?» «Откуда я знаю?» — отозвался Самара. Он сам понимал, что ехать особенно некуда. Он снова упал на спину и лежал с открытыми глазами. Тошно, как сказал. Сержант подумал мгновение и озвучил то, чем сам себя успокаивал в такие минуты и о чем вспоминал недавно. Он вообще избегал отвлеченных разговоров с бойцами. Ни к чему. Но тут неожиданно впал в лирическое настроение. Самара покосился на сержанта, удивленный, и не ответил. Просто не знал, что сказать. «Сержант, а ты кем работал раньше?» — спросил Рыжий. Вышибалы в кабаке», — ответил сержант, повернувшись к Рыжему. «А потом?» «Грузчиком?» «А потом?» «А потом опять вышибалы. И все, все?» «А психологом не работал?» «Нет». «А ты мог бы мозги заговаривать?» «Да, не надо было», — решил сержант. «Не надо этого всего было говорить, сам ведь знаешь». «Хорошо, Рыжий, я подумаю», — ответил спокойно. «У меня имя есть», — сказал Рыжий, полузакрыв глаза. Сержант вперил в него ясный свой взор, но Рыжий не реагировал. «Я так понимаю, именем тебя будут называть два человека, твоя мама и я», — сказал сержант. «У меня нет мамы. Ну, значит, я один». Ты один. Сержант сглотнул злую слюну. Встань, рядовой, сказал он рыжему. Рыжий открыл ленивые глаза. И будь добрый, рядовой, объясни мне, в чем дело. Тебя что-то не устраивает? Да меня обстань сначала. Рыжий медленно поднялся и встал, опираясь спиной о стену. Меня не устраивает, что у нас не заряжены рации. Сержант кивнул головой. И ты должен был это проверить, закончил рыжий. «Я услышал тебя», — ответил сержант. «Можешь написать рапорт на имя начальника по данному факту. Еще есть вопросы?» «Пока нет. Тогда иди и проверь сигналки и растяжки». «Черт его подери», — подумал сержант, проводив рыжего взглядом. Что с ним стряслось такое? «Кто его вообще рыжим прозвал?» — попытался он вспомнить. И вдруг вспомнил. «Ничего особенного. Была у них еще там, в далекой России, обычная попойка, и этот все сидел в стороне. Он недавно пришел в отряд». — Чего ты там сидишь все время с краю? — поинтересовался главный отрядный балагур, зампотех, худой и говорящий чуденусовым голосом по прорезвищу жила. — Кто ты, как рыжий? Само по себе это было не смешно, но в приложении к блестящей, лишенной волос голове, показалось забавным. Все захохотали пьяно. — Какой ты остроумный, — ответил тогда рыжий, — негромко. — Острый язык твой. У меня карандаш есть. Заточишь? «Я не карандаш заточу, я тебя задрачу», — ответил Жила. И все снова весело обнажили пьяные клыки и языки розовые. «Ладно, Рыжий, не гнуси», — сам прогнусил Жила, вполне доброжелательно. «Иди, выпьем на бруденшафт за твое новое имя». При всей своей забубенной веселости он был жестоким, Жило и умел обломать, и любил это делать. Так и повелось. Рыжий. «Чего он весело?» — спросил Самару у сержанта. «Иди с ним сходи», — ответил сержант, быстро успокоившийся а то он бросится там сейчас на растяжку. Последи, чтоб...» Самара весело ухмыляясь вышел на улицу. «Автомат возьми, куда ты со своим веслом побрел?» — крикнул вслед сержант. Самара вернулся и поставил в угол снайперскую винтовку. Взял калаш. «Что у вас тут?» Появился вялый. Сержант пожал плечами. «Все нормально, вялый», — ответил, улыбаясь. «Или тебя тоже больше вялым не называть?» «Да, называй меня «скорый». Зарегатал он в ответ. Прошел еще один муторный, на одной ковыляющей ноге час. Рыжий вернулся и молча сел, глядя перед собой. Его обходили, словно неживого. «Сержант!» — позвал белый, «Пойди на словечко!» «Слышь, что этот говорит!» — кивнул белый на Витьку, когда сержант подошел. Сержант вопросительно мотнул головой. Он ночью слышал, как стреляли в районе села. Сержант перевел глаза на Витьку. «Немного. Минуты две», — ответил Витька быстро. «Даже минуту, наверное». «А ты с кем стоял?» — спросил сержант. «С Самарой?» Он отчего не слышал. «Спал, что ли?» «Самара уже образовался за плечом с виноватым видом». «Сержант, я клянусь, не спал. Задремал на минуту. Меня Витька толкнул, когда начали стрелять». «А чего вы меня не разбудили?» «Так прекратили сразу». Сержант постоял недолго глядя в бойницу. В лицо задувал ветер и вышел на улицу за блокпост. Думал там, втаптывая ногой камешек. И чего делать? Оставить пост, идти на базу? Нет. Кого-то одного отправить на базу или двоих, чтобы узнали, в чем дело? Кого? Вялого и Витьку? Да. Или всем сразу идти? А пост оставить? Кому он нужен? Нет, нельзя. Он развернулся, чтобы войти в блокпост, и тут вдалеке раздался такой ябственный грохот, словно разорвалось огромное брезентовое полотно, и оттуда начался камнепад. Глухо било и отдавалось эхом в земле. Из блокпоста выскочили разом и Самара, и Витька, заполошенные как с пожара. Стали на месте, потому что бежать было некуда. Все смотрели в сторону базы, грохотало там. — Нас штурмуют, пацаны, — сказал сержант, не очень узнав свой голос, как-то непривычно прозвучавший. — Их штурмуют, — сказал Кряж. Он тоже вышел, труба гранатомета за спиной. — А нас еще нет. — Нас и не будут, — ответил сержант и сразу повысил голос. — Ну-ка нахер все, давайте в блокпост повылетали. Несколько минут они слушали явный шум боя. — Собираемся, — велел сержант. — Цинки возьмите, гранаты, кто сколько сможет, уходим на базу. Все, кроме Рыжего, начали застёгивать разгрузки, перевязывать натуго ботинки, собирать гранаты. Они постоянно лежали на блокпосту в двух зеленых ящиках. «А пост?» — спросил Рыжий. «Собирайся, рядовой», — сказал сержант. «Пост мы оставляем, я так решил». Сержант взял бинокль и минуту разглядывал местность вокруг блокпоста. Сначала в одну бойницу, потом во вторую. «Пошли, все. Крепкой трусцой они сделали пробежку до перелеска, не густо стоявшего в ста метрах от блокпоста. «Стоп!» — скомандовал сержант. Все присели на жухлую травку. «Машина!» «Машины едут», — сказал Вялый, выглядывая в дорогу, со стороны базы. Сержант сам услышал шум моторов еще раньше. Он тоже смотрел на дорогу, видя краем глаза, как рыжий улыбается. — Радуется, наверное, что сейчас меня вздрючат за то, что оставил блокпост, — подумал сержант лениво. — Наш! Это наш козелок! — растянул пигментную щеку в улыбке Вялый. — Пошли, чего мы тут? — сиди тихо, — откликнулся сержант. Козелок подъехал к блокпосту почти в упор, ко входу носом и забибикал. Два, три сигнала подряд. Вялый встал в полный рост, удивленно глядя на сержанта, и сразу же сел. Из козелка выскочили двое бородатых странной какой-то яркой форме, и притаились у входа в блокпост. Потом еще один выпрыгнул и, пригибаясь, подскочил к бойнице, извлекая, кажется, гранату из богатого видом нероссийского лифчика. — Охереть! — выдохнул Вялый. — Кто это? — Это ж чехи. — На нашем козелке. — Давай их мочканем. Самара лязгнул челюстью. Рыжий сжимал автомат, то вцепляясь в цепье, то раскрывая руку. На автомате оставался влажный след. Крестнула граната в помещении блокпоста. Бородатый бросил. И еще одна, и третья. Ее, кажется, вкатили в бойницу с другой стороны. Следом из машины выскочили другие двое, и все они влезли в блокпост. «Их не было минуты полторы». «Уходим», — сказал сержант. «Давай обстреляем», — предложил Вялый, чуть не дрожа от желания. «Мы не будем», — понял Вялый. «Не будем», — ответил сержант почти рыча. «Почему?» — спросил Вялый, и ноздри его дрогнули. А потому что перестреливаться с блокпостом пустое дело. Так можно стрелять целые сутки. Или ты хочешь его штурмом взять в шестером? А машину? спросил Белый презрительно. А если там наши пацаны, хотя бы один, связанный. Хочешь его прострелить? Белый двигал желваками, словно жаждал перекусить что-то, мешающее дышать, наброшенное, как узда. Все, не отрываясь, смотрели на блокпост. Оттуда вышли бородатые, хмурые и быстрые. Залезли в машину и резко рванулись с места обратно в сторону базы. Отъехав недалеко, возле крутого поворота за холм, уводящего их из-под обстрела, дали длинную очередь по перелеску. Тамара чертыхнулся так, что едва не упал на живот. Вялый присел на колено. Сержант не шелохнулся. Пули прошли высоко, по кронам. «Догадались, что мы где-то здесь», — подумал сержант. «И сами боятся». — Надо было их встретить на блокпосту, — сказал Вялый. — Я бы их встретил. — Ты бы лежал там сейчас с дыркой в голове, — ответил сержант, и пошел первый между деревьев вглубь. Через тридцать секунд обернулся. Все шли за ним. Он прибавил шагу, побежал. Слышал дыхание и топание тяжелых мужицких ног. Если бежать кратким путем, то они могли выйти к базе одновременно с Козелком. Его дорога была куда длиннее. В стороне базы продолжалась стрельба изредка прекращаясь. Тогда они останавливались и дышали. Рыжий дышал, всех тяжелей. Он цинк с патронами нес. «Ничего, пусть», — подумал сержант. Но на следующий переход цинк взял Самара. «Ну, пусть Самара», — согласился сержант. Километры за два до базы пошли медленнее, неспешно. «Скоро наши собственные растяжки начнутся», — размышлял сержант. «Я ведь их не видел с этой стороны. И вообще их другой взвод ставил». Сейчас потревожим свою собственную гранату. Как будет хорошо. — Давай правее брать к дороге, — сказал минут через десять. Вялый ткнулся ему чуть ли не в затылок. Он шел так упрямо, словно взял след и оставлять скорую добычу не собирался. — Это еще зачем? — спросил Вялый. — Затем, — ответил сержант. Выстрелы раздавались совсем близко, и было от этого жутко на душе. Сейчас вот, сейчас же. Где-то в упор окажутся люди которые захотят тебя убить, а тебе нужно будет убить их. Бойцы озирались неустанно. Стреляли, впрочем, больше всего с базы, подумал сержант, присев, когда затарахтел особенно упрямо, и брали высоко. Сержант, ты что молчишь? Не унимался, озлобленный Вялый. — Мне кажется, что стреляют только с нашей стороны, — сказал сержант. Вялый прислушался. — И чего? — спросил. А то, что они больше распугивают, чем перестреливаются. Может, там в лесу и нет чехов? И чем больше мы будем лезть к базе?» Сержант набрал воздуха, куда-то все время пропадающего. «Тем больше у нас шансов, чтобы нас свои застрелили. Ты понял? И еще сейчас начнутся наши растяжки, и мы на них можем подорваться». Он объяснял все как ребенку. Вялый смотрел недоверчиво. «И чего?» — еще раз спросил Вялый. «Наблюдайте, наблюдайте, парни», — сказал сержант, оглядывающимся на них бойцам. «А то вылезут откуда». И только после этого посмотрел на Вялого. «Мы пойдем к дороге. У дороги нет растяжек. И оттуда можно базу хорошо рассмотреть, если они нас первые не увидят». Они двинулись наискосок в сторону от базы, туда, где шла дорога. Перелесок кончился, началась открытая местность. Присели, переводя дух. Слушивались в стрельбу. Отсюда опять было неясно, как стреляют, кто в какую сторону. «Рацы вы сейчас. Носимся тут», — подумал сержант печально, покосился на Витьку и показалось, тот понял его взгляд, отвернулся. Сержант достал бинокль и стал смотреть на видную уже дорогу. «Козелок наш, наверное, проехал недавно». «Вот если добраться до того поворота налево», — понимал сержант, — «нам будет видно базу». Можно лежа на и рассмотреть ее, Только если кто-то поедет по дороге, будет глупо, никуда не убежишь. — Вдвоем пойдем, решил сержант. — С Вялым. — Пряжа бы взять, но у него гранатомет, Он отсюда граником любую машину жахнет, а Вялый сразу в штыковую бросится. — Ну, не рыжего же брать. И Витьку не возьму. А Самар еще молодой. — Пошли, Вялый, — сказал. — Пацаны, прикройте, если что. Кряж, ты за старшего. К дороге можно было бы доползти, но это уж совсем унизительным показалось. И они побежали, сгибаясь и хватая воздух сильными руками. — Какая дурь, — думал сержант. — Бежим как, как дураки. Сейчас подбежим к дороге, и нам навстречу черти эти на машине. — Куда спешите, солдатики? — спросят. — И мы развернемся и побежим обратно. По камням и рытвенным, чуть ноги не поломав, Добрались. Перебежали через дорогу, по которой еще вчера ехали, такие свободные, спокойные. Локти наружу, потные морды улыбались. Вот и след от колес, пыльный. Катились на задницах по насыпи, поползли к повороту. — Ну что, база, как ты там, база? — думал сержант, прислушиваясь. — Сейчас глянем, а там черный флаг висит. — Что же это творится в моей стране? — подумал еще мельком. — Почему я ползаю по ней, а не хожу? База вот стоит углом-боком, два смурных этажа, мешки в окнах, ничего не видно, никто ее, по крайней мере, не штурмует. Лестницы не стоят приставные, не лезут по ним. Сержант долго вглядывался, прищуриваясь, глупо надеясь, что увидит чью-то руку, махнувшую из бойницы, или даже лицо, и все сразу станет ясно. Потом взял бинокль, приник над бровными дугами. База была непроницаема. Чего там не выдержало ожидание Вялый? — Ничего, — ответил сержант и передал Вялому бинокль. Тот все равно не поверил бы, что ничего. Вялый смотрел долго, и сержант начал от этого уставать. Надо было возвращаться в перелесок и снова думать, как быть. Пить охота. Достал фляжку, глотнул. Вялый пополз куда-то. Сержант хмуро смотрел ему вслед, не окликая. Насыпав себе пыли на черный берет, вялый высунулся высоко, но смотрел уже не на базу, а куда-то в сторону. Опять злобная началась стрельба, полились с другой, невидимой им стороны базы. С этой и некуда было стрелять, кроме как по дороге и по деревьям. От базы до перелеска лежало метров триста пустоты и песка, и все это хорошо простреливалось. Зато с оборотной стороны базы были холмы и еще какие-то брошенные постройки, вроде конюшен или коровника. «Там есть, где укрыться бородатым». «Я козелок вижу», — сказал вяло, вернувшись. Рожа грязная, но сухая, непотная. Сержант подивился на это. «Где? За постройками торчит. Они объездной дорогой туда подъехали, видно. Мимо базы не проезжали, а то их наши могли бы обстрелять. С одной стороны, козелок нам нужен. Там рации, размышлял сержант. «С другой стороны, у бородатых уже есть рации наши. И волну они знают». «Они ведь разоружили пацанов, что ехали нам на смену? Или убили уже?» «Не будем об этом, не надо. Никого не убили, все живы. О чем я?» Белый, зачем нам этот козелок?» — спросил сержант слух, чтобы не думать. «Да тебе вообще нихера не надо», — ответил белый, слизывая белую пыль с губ. «Мне не надо. Надо тебе. Вот я и советую. Зачем? Там рация. Я уже подумал. В Чехе на они уже сидят наверняка на нашей волне» что мы скажем в эту рацию? Привет, братки, мы в лесу, возьмите нас кто-нибудь. Лучше здесь в пыли сидеть, спросил Вялый, без жратвы. Сержант молчал недолго. В лес пойдем, сказал. А вечером? По стройкам. Когда стемнеет. Сержант лежал на траве. Все тело томилось и ныло от неизбывного ощущения, что в этом лесу водятся другие человеческие звери, и они могут прийти сюда. Но прятаться было негде и думать не о чем потому что любая мысль приводила к тому, что сегодня могут убить. Как все-таки это глупо. Казалось, что только так все и выглядит. Глупо. Когда подступила к самой глотке, сержант вспомнил, как он позвонил матери, приехав сюда. Мать даже не знала, что он здесь. Он ей не сказал, уезжая, обманул. И тут услышал ее голос в трубке. — Я убью тебя, сынок. Что ж ты делаешь? — сказала мать. Сержант даже улыбнулся тогда. Настолько нелепо, настолько беззлобно, и оттого еще более жалостно прозвучали эти слова ее. Мать сама испугалась своего «убью». Такого привычного дома, произносимого часто в сердцах, когда в детстве он ломал что-то, бедокурил как-то. А теперь это слово приобрело иной смысл, жуткий для матери. «Не убью! Не убий, Не убейте!» Такое ей хотелось, наверное, прикричать в трубку. Но не было тогда для крика причин. На второй день после приезда отряда у них была первая и последняя нормальная перестрелка с той стороной. Какие-то твари минут десять из трех позиций обстреливали блокпост, выпустили по два магазина и уползли в свой город. И все. До сегодняшнего дня ничего серьезного не случалось, мать. «Думаешь, все-таки о матери», — поймал себя сержант. Не думаю, не думаю, не помню никого, самых близких и самых родных не помню. Отмахнулся от себя же, понимая, что если вспомнить другую свою, разлитую в миру кровь по двум розовым, маленьким, подсанящим, цеплящим телам, то сразу сойдет с ума. Хочу не помнить, хочу не страдать, хочу есть камни, крутить в жгуты глупые нервы, и чтоб не снилось ничего, чтоб снились камни-звери первобытные. До Христа, то, что было до Христа, вот что нужно». Когда не было жалости и страха, и любви не было, не было унижения. Сержант искал, на что опереться, и не мог. Все было слабым и тащило за собой умереть, все было полно душою, теплом и такой нежностью, что невыносимо для бытия. Откуда-то выплыло призываемое всем существом мрачное лицо. Оно было строго, ясно и чуждо всему, что кровоточило внутри». Сержант чувствовал своей лобной костью этот нечеловеческий, крепящий душу взгляд. Он вздрогнул и понял, что заснул на секунду. Быть может, даже меньше, чем на секунду. И был у него сон. Присел, всмотрелся в полутень. «Ты чего увидел?» — спросил Самара. «Сталина», — ответил сержант хрипло, думая о своем. «Сержант», — окликнул Самара, — «а, ты что? Все нормально, собирай посты, пошли охотиться». Они шли в темноте, почти не таясь. Сержант ничего никому не сказал, чтобы не уговаривать. Да и вообще не хотел говорить больше. — Это чужая земля, — повторял сержант, как в бреду. — Чужая земля. Почему она так просит меня? Я же был легок. Мне же было легко. Я умел жить легче снега. Чем так придавило меня? Земля раскалывается. Сумасшедший и растоптанный восток призраки и мерцающий прах с запада, и магма, которая все поглотит. И не за что держаться. — Ты куда ведешь нас? — спросил Рыжий. Сержант молчал, никак не понимая, что значат эти слова. — Я веду вас, — ответил он с трудом. — Я не понял, Сержант, — окрикнул Рыжий грубо. — Я тебе не верю, Сержант. Куда ты? — Я ведь тоже люблю Родину, — думал Сержант, глядя в темноту и спотыкаясь.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 «Да что вы сыти, Все нормально!» — ответил Вялый. «Все нормально!» — повторил сержант громко. «Ты помнишь, куда идти?» — спросил его Вялый. «Да». Он помнил и вывел своих сквозь темноту прямо к постройкам. Метрах в ста от них бойцы присели на корточки. База иногда постреливала. Редкие трассеры взрезали тьму и втыкались в крыши и стены построек. Откуда-то близко ответила автоматная очередь. Бойцам показалось, что стреляли по ним, все разом упали в песок руками, животами, лицами, но стреляли в другую сторону. «Там стоит козелок», — сказал сержант. «Сейчас мы его заберем». «Зачем?» — спросил рыжий. «Домой поедем», — ответил сержант. «Я отвезу тебя домой, рыжий», — повторил сержант зло. Они поползли, иногда останавливаясь и прислушиваясь. Сержант слезнул с камня соленые и перебрал на языке и зубах хрусткие песчинки. В голове его не было ни единой мысли. Там ключа нет, если... Ключа. Донеслось до него. Вялый шептал. Я заведу, ответил сержант. Крышку сниму, проводки. Я умею. Херня. В метрах в двадцати залегли и лежали несколько минут, не шевелясь. Кто-то засмеялся внутри построек. И опять тихо. Кряж, позвал сержант. Все сядут в салон, а ты назад, в кондейку. Кондейкой называли отделение позади сидений козелка. Когда тронусь, влепи из граника по ним. Кряш кивнул. — Ждите, — сказал сержант, — всем и пополз. Медленно, медленнее растущего цветка он проползал последние метры до машины, лег у колеса, гладя шину, словно железный козелок был животным, которое могло напугаться. Сержант привстал и, согнувшись, стараясь ступать тихо, обошел машину. Поискал ручку, вот она, ледяная. Поднял голову и посмотрел в окно, ожидая увидеть с той стороны прижавшиеся к стеклу сумасшедшие глаза. Никого не было, ничьих глаз. Опустил ручку вниз и потянул дверь на себя. Просунул голову в салон и скорее принюхался, чем пригляделся. Живым спящим человеком там не пахло. Пахло ушедшими чужими людьми, грязью, потом, порохом. Сержант закинул ногу, и, ухватив руль, перенес все тело в салон. Раскинулся на сиденье и даже закрыл глаза на секунду. Не думаю, попросил себя. Провел под в темной машине рукой и дрогнул, вроде ключ. Нагнулся, да, ключ. В замке зажигания, не забрали. А нафиг им забирать ключ, кто тут украдет машину? И рация. Где рация? Вот рация. В постройках снова захохотали, нелепым дурным хохотом. Сержант прислушался и вдруг подумал быстро, да они обдолбанные. Так смеются, обдолбанные. Первым делом, наверное, аптеку в селе вскрыли. Ему было легко, легко и просто, и все улеклось на свои места. Он трогал руль, рычаг скоростей, педали, приноравливая себя к машине, чтобы ничего не спутать. «И базу не штурмуют, думал он, не торопя себя, блокировали. «Своих ждут, надо понимать. Подкрепление». Зато наши, наверное, вся целы. Не было ведь штурма. Хорошо. Будьте живы, мужики. Скоро прилетят вертушки, и будет чертям. Будет им. Сержант перегнулся через сиденье и открыл дверь справа. «Вялый», — позвал негромко. Вялый влез в машину спокойно, как будто воровал ее из гаража отца не... «Не хлопайте дверями», — попросил остальных, когда Витька, Рыжий и Самара влезали на заднее сиденье. — Ирова, разворачиваться надо, — сказал Вялый. «Сможешь — Сможешь? Кряж на месте, вместо ответа спросил сержант. — Да, — выдохнул Вялый, обернувшись. — Поехали, — сказал сержант, повернул ключ, включил свет. В слепящих снопах дальних фар в тридцати метрах стояла, шатаясь бородатая, с автоматом на плече, мочилась на стену постройки. Его как будто качнуло от света. Он повернул голову, нисколько не удивляясь долю секунды все смотрели на него из машины. Сержант уже заводил мотор. «Э, кто там свет врубил? Озверели?» — заорали в постройке дурным каким-то голосом с акцентом, но по-русски. Мотор завелся со второго раза. «За родину», — сказал сержант и включил первую. «За Сталина». На второй, выдавив газ до предела, они вознесли на капот человека с автоматом, не успевшего ничего понять. Сержант тут же врубил заднюю передачу, скатывая с капота костистое тело, и вылетел на площадку перед этим скотным двором. Бешено вращая руль, развернулся и помчал, сначала не видя дороги, подпрыгивая, рискуя ежесекундно заглохнуть, встать, и потом, неожиданно, по наитию выехав на нее. Четвертое. Идем в лед и рычим, и рыдаем. Жахнула, обжигающе прямо в машине, сразу же взметнулась и полыхнула в зеркале заднего вида. «Молодец, Кряж!» — заорал сержант, догадавшись, что Кряж сделал выстрел из гранатомета. Крижина, круши!» Вялый, развернувшись и упираясь в сиденье ногами, стрелял из автомата, высунув его в окно и не снимая палец со спускового крючка. «Вялый, сука!» — обзвал сержант. «Вызывай наших!» «База! База!» — заорал Вялый, развернувшись и схватив рацию. «База! Это мы! Это сержант!» Они мчали, не слышали выстрелов позади. База, бога душу, орал вялый. «На приеме!» — раздалось далеко и вопросительное. «Это мы, это сержант, на козелке, не стреляйте, как поняли. База душу вашу, не стреляйте!» «Принято!» — откликнулись недоверчиво. Они подлетели к зданию и высыпались все разом в одно мгновение. Сержант с болью оторвал руки от руля. Это далось неимоверным усилием. Им открыли тяжелую дверь. Сержант видел в свете фар, как находящиеся внутри здания раскидывали тяжелые мешки, освобождая вход. Первым забежал Рыжий, потом Самара, потом Витька. Занес свое тело кряж. Вялый менял магазины и стрелял от пояса в темноту. «Давай, Вялый, давай домой!» — попросил его сержант. Скривившись, тот прыгнул в темноту здания, и сержант шагнул следом. Его подбросило тяжело и медленно, разрывая где-то в воздухе. Но потом он неожиданно легко встал на ноги и сделал несколько очень мягких, почти невесомых шагов, выходя из поля обстрела. Где-то тут его должны были ждать свои, но от чего то никого из них сержант не видел. Зато чувствовал всем существом хорошую, почти сладостную полутьму. «Черт, как же это я? Как это меня?» — удивился сержант своему везению и обернулся. Черная, дурная гарь рассеивалась, исходила, исчезала. И он увидел нелепо разбросавшего руки и ноги человека. С запрокинутой головой. Один глаз был черен, а другой закрыт.